Высокий шторм Жил-был шторм, бушевал, ярился, бил берега По щекам, обгоревшим от солнечной нелюбви. Измывался над ними всласть, тяжела рука. Хочешь правой, а хочешь левой, удар лови. Неудивительно, от захлестнувших слез У берегов размылись черты лица. Я приехал искать ответ, а нашел вопрос. Что, если шторму внутри меня нет конца? Шторм превратился в самый высокий штиль. Я сумел бы таким написать не один роман, но смотрю на корабль, которому море, шпиль, адмиралтейство, и верю одним штормам. Небо там голубей, в котором нет голубей. Даже целая жизнь под ним. Превратиться в час. Буду самым высоким штормом писать тебе. Буду самым высоким штормом писать о нас.